и в наиболее крупные города. Младшие дружинники, отроки, гриди, детские, выполняли в мирное время обязанности мелких управителей и слуг, а военные были воинами. Они обычно пользовались частью княжеских доходов, например, судебных пошлин. Князь делился с младшей дружиной, собираемой данью и военной добычей. Старшая дружина имела иные источники дохода. На ранних этапах существования древнерусского государства старшие дружинники получали от князя право на дань с определенной территории. С развитием феодальных отношений они стали становились собственниками земли, владельцами отчин. Местные князья, старшие дружинники, имели собственные дружины и боярские думы. Военные силы древнерусского государства состояли из отрядов профессиональных воинов, княжеских и боярских дружинников и народного ополчения, собиравшегося в особо важных случаях. Большую роль в войске играла конница, пригодная для борьбы с южными кочевниками и для дальних походов. Конницу составляли в основном воины-дружинники. Киевские князья располагали также значительным э, лодейным флотом и совершали дальние военные и торговые экспедиции. Кроме князя-дружины, значительную роль в жизни древнерусского государства играла вечи. В некоторых городах, например, в Новгороде, оно действовало постоянно, в других собиралось лишь в чрезвычайных случаях. Сбор дани. Население древнерусского государства облагалось данью. Сбор дани назывался «полюдьем». Ежегодно в ноябре князь дружины начинал объезд подвластных ему территорий, собирая дань, он осуществлял при этом судебные функции. Размер государственных повинностей при первых киевских князьях не был зафиксирован и регулировался обычаем. Попытки князей увеличивать дань вызывали сопротивление населения. В 945 году киевский князь Игорь, попытавшийся произвольно увеличить размер дани, был убит восставшими древлянами. После убийства Игоря его вдова, княгиня Ольга, объехала некоторые части Руси и, по словам летописи, уставила уставы и уроки, оброки и дани, то есть установила фиксированный размер повинности. Ей уже были определены места сбора податей становища и погосты на смену по людью постепенно приходит новая форма получения дани по ВОЗ доставка дани податным населением в специально установленные места в качестве единицы обложения было определено крестьянское земледельческое хозяйство дань от рала, плуга в некоторых случаях дань брали от дыма то есть каждого дома имеющего очаг Почти вся собранная князьями дань представляла собой предмет экспорта. Ранней весной по высокой полой воде дань отправлялась для продажи в Константинополь, где обменивалась на золотые монеты, дорогие ткани и овощи, вино, предметы роскоши. Почти все военные походы русских князей на Византию были связаны с обеспечением для этого, для этой межгосударственной торговли наиболее благоприятных условий безопасности на торговых путях. «Русская правда». Первые сведения о существовавшей на Руси системе права содержатся в договорах киевских князей с греками, где сообщается о так называемом «законе русском», текст которого мы не знаем. Наиболее ранний из дошедших до нас юридический памятник — русская правда. Самую древнюю часть этого памятника называют «древнейшей правдой» или «правдой». Ярослава. Возможно, она представляет собой грамоту, изданную Ярославом Мудрым в 2016 году и регулирующую взаимоотношения княжеских дружинников между собой и с жителями Новгорода. Кроме «Древнейшей правды», в состав «Русской правды» входят юридические установления сыновей Ярослава Мудрого «Правда Ярославичей», принято около 1072 года. Устав Владимира Мономаха принят в 1113 году и некоторые другие юридические памятники. В правде Ярослава говорится о таком пережитке патриархально-общинных отношений, как кровная месть. Правда, этот обычай уже отмирает, так как разрешена замена кровной мести денежным штрафом, вирой, в пользу семьи убитого. Древнейшая правда также предусматривает наказание за побои, нанесение увечий, удары палками, чашами, питьевыми рогами, укрывательство беглого холопа, порчу оружия и одежды. За уголовное преступление русская правда предусматривает штраф в пользу князя и вознаграждение в пользу потерпевшего. За наиболее тяжелые уголовное преступление предусматривалась потеря всего имущества и изгнание из общины или лишение свободы. Такими тяжкими преступлениями считались разбой, поджог, канокрадство. Церковь. Кроме гражданского права в Киевской Руси существовало и церковное право, регулирующее долю церкви в княжеских доходах, круг преступлений, подлежащих церковному суду. Это церковные уставы князей Владимира Ярослава. Церковному суду подлежали семейные преступления, колдовство, богохульство и суд над людьми, принадлежащими к церкви. После принятия христианства на Руси возникает церковная организация. Русская церковь считалась частью Вселенской Константинопольской патриархии. Ее глава, митрополит, назначался Константинопольским патриархом. В 1051 году киевский митрополит был впервые избран не в Константинополе, а в Киеве собором русских епископов. Это был митрополит Иларион, выдающийся писатель и церковный деятель. Однако последующие киевские митрополиты по-прежнему назначались Константинополем. В крупных городах были учреждены епископские кафедры, бывшие центрами крупных э, церковных округов, епархии. Во главе епархии находились епископы, назначаемые киевским митрополитом. Епископам подчинялись все расположенные на территории его епархии церкви и монастыри. Князья давали на содержание церкви десятую часть получаемых даний и оброков, десятину. Особое место в церковной организации занимали монастыри. Монастыри создавались как добровольное сообщество людей, отказавшихся от семьи и от обычной мирской жизни, и посвятивших себя служению Богу. Самым известным русским монастырем этого периода был основанный в середине XI века Киево-Печерский монастырь. Так же, как и высшие церковные иерархии, митрополиты и епископы, монастыри владели землей и селами, занимались торговлей. Скапливавшиеся в них богатства расходовались на строительство храмов, украшение их иконами, переписку книг. Монастыри играли очень важную роль в жизни средневекового общества. Наличие в городе или княжестве монастыря, по представлениям людей того времени, способствовало стабильности и процветанию, так как считалось, что молитвами иноков, монахов мир спасается. Церковь имела большое значение для русского государства. Она способствовала укреплению государственности и объединению отдельных земель в единую державу. Невозможно также переоценить влияние церкви на развитие культуры. Через церковь Рус приобщалась к византийской культурной традиции, продолжая и развивая ее. Внешняя политика. Основными задачами, стоявшими перед внешней политикой древнерусского государства, были борьба со степными кочевниками, защита торговых путей и обеспечение наиболее благоприятных торговых связей с Византийской империей. Русско-византийские отношения. Торговля Руси и Византии имела государственный характер. На рынках Константинополя реализовывалась значительная часть зданий, собираемой киевскими князьями. Князья стремились обеспечить для себя наиболее благоприятные условия в этой торговле, старались укрепить свои позиции в Крыму и Причерноморье. Попытки Византии ограничить русское влияние или нарушить условия торговли приводили к военным столкновениям. При князе Олеге, объединенные силы Киевского государства, осадили столицу Византии Константинополь, русское название «Царьград», и вынудили византийского императора подписать выгодный для Руси торговый договор в 911 год. До нас дошел еще один договор с Византией, заключенный после менее удачного похода на Константинополь князя Игоря в 944 году. В соответствии с договорами русские купцы ежегодно летом приезжали в Константинополь на торговый сезон и жили там 6 месяцев. Для их проживания было выделено определенное место в предместе города. По договору Олега русские купцы не платили никакой пошлины, торговля была по преимуществу меновой. Византийская империя стремилась втянуть соседние государства в борьбу между собой, чтобы ослабить их и подчинить своему влиянию. Так византийский император Никифор Фока пытался воспользоваться русскими войсками для ослабления Дунайской Болгарии, с которой Византия вела долгую и изнурительную войну. В 968 году русские войска князя Святослава Игоревича вторглись на территорию Болгарии и заняли ряд городов по течению Дунаем, из которых наиболее важным был переославить крупный торговый и политический центр в Низовьях Дунаем. Успешное наступление Святослава было расценено как угроза безопасности Византийской империи и ее влиянию на Балканах. Вероятно, под влиянием греческой дипломатии Печенеги напали в 969 году на ослабленные в военном отношении Киев. Святослав был вынужден вернуться на Русь. После освобождения Киева он совершил второй поход в Болгарию, действуя уже в союзе с болгарским царем Борисом против Византии. Борьбу со Святославом возглавил новый византийский император Иван. Цимисхи, один из видных полководцев империи. В первой же битве русские и болгарские дружины разгромили византийцев и обратили их в бегство. Преследуя отступающую армию, войска Святослава захватили ряд крупных городов и дошли до Адрианополя. Под Адрианополем был заключен мир между Святославом и Цимисхием. Основная часть русских дружин вернулась в Переославец. Этот мир был заключен осенью, а весной Византия начала новое наступление. Болгарский царь перешел на сторону Византии. Войско Святослава из Переославца пришло в крепость Доростол и приготовилось к обороне. После двухмесячной осады Иван Цимиский предложил Святославу заключить мир. Согласно этому договору русские войска уходили из Болгарии. Устанавливались торговые связи. Русь и Византия становились союзниками. Последний крупный поход на Византию был совершен в 1043 году. Поводом для него послужило убийство русского купца в Константинополе. Не получив достойного удовлетворения за обиду, князь Ярослав Мудрый послал к византийским берегам флот, во главе которого стоял его сын Владимир и воевода Вышата. Несмотря на то, что буря рассеяла русский флот кораблям под командованием Владимира, удалось нанести значительный урон греческому флоту. В 1046 году между Русью и Византией был заключен мир, который по традиции того времени был закреплен династическим союзом, браком сына Ярослава Всеволовича с дочерью императора Константина Мономаха.